Глава 11 Это леденящее чувство, от которого невозможно скрыться. Оно живет в голове каждого человека, словно вирус, который на время засыпает, но дай ему маленькую возможность, и он моментально захватывает тело и разум. Страх всегда являлся одной из мощнейших сил, при помощи которой можно влиять на человека. Страх может быть разным. Он приходит к людям в совершенно неожиданных формах. Глядя на то, с каким злом и черо смотрит на Кицуны, и как тут трясет от страха, Лин начала переживать. Она попробовала остановить это, но ее не послушали. От нее отвернулись. Возможно, если бы не отец, который не считал Лин за человека, у девочки все было бы совершенно по-другому. Она бы не уходила в истерику от каждой подобной встряски, но теперь было уже слишком поздно. Страх потерять единственных близких людей, которые не оставили ее в стороне, захватил разум девочки. Лин всегда старалась мыслить рационально, так ее приучила мама. Однако, как только Кицуны и Ичиро начали ссориться, у девочки пробудился истинный страх потерять их. Она не могла объяснить, почему же ее колотила дрожь, почему все тело окутывало такая жуткая паника и тоска. Страх потерять свою новую семью из-за ссор буквально захватил контроль над Лин. Он сковывал ее и не давал здраво мыслить. Но то, что случилось, было куда хуже. Лин даже не успела ничего понять, как к ней из тени вышел высокий мужчина в черном костюме активного выживания. Поместье Кицуны хорошо охранялось, камеры наблюдения, турели и огромное количество преданных охранников были расставлены по всей территории. Лин с ними часто разговаривала. Иногда даже выносила попить, за что получала от кицуны нагоняя. Девочка с самого начала была очень доброй, хоть мир ее к такому и не готовил. Однако это имело и свои плюсы. У Лин теперь была информация. Как-то раз, прогуливаясь по территории, девчонка обнаружила дыру в заборе, маленькую, в которую никогда и ни за что не пролез бы взрослый человек — Мистер Каулис дворецкий, говорил, что раньше тут проходила канализация. Однако забор состоял из редкого вида кирпича, заказывать который было очень проблематично из-за смерти мастера-изготовителя. И со временем все забыли про эту брешь, да и опасности она не представляла. Все равно выходила в довольно густой лес, да и парни постоянно крутились вокруг нее, Первая ситуация произошла совсем недавно. Китсуна сказала, что Ичиро ее очень сильно обидел. Девочка попыталась успокоить сестру, но та продолжала плакать, пока не уснула. Тогда Лин в первый раз решила немного развеяться, чтобы отвлечься и забыть про свой страх. Она пролезла в эту дыру и немного погуляла по полянке. Детский мозг понимал, что тут могут водиться дикие звери, поэтому далеко она не заходила. Когда братик Ичиро кричал на сестренку Кицуны и опять довел ее до слез, Лин вновь решила немного успокоить нервы и выбежать на свою полянку. Дождавшись смены охраны, девчонка юркнула в дыру, однако, не пройдя и двух метров, во тьме загорелись два красных глаза. В лунный свет вышло нечто, очень сильно напоминающее человека. У страха глаза велики, но Лин почти сразу поняла, что это Каф. «Попалась малышка!» — прорычал незнакомец и тут же схватил девчонку. Она попыталась вырваться и закричать, но бандит зажал ей рот и крепко держал второй рукой. Когда они поднялись в воздух, охрана, естественно, полетела в догонку, однако бандит выпустил странную дымовую технику. Плотный дым разлетелся мощным облаком. Лин очень сильно испугалась. Она ничего не понимала. Она не хотела уходить от сестренки, тем более таким образом. «Как я рад, что ты такая глупая!» — прорычал мужчина, прижимая хрупкое тельце девчонки к себе. «Четыре проклятых дня сидел в засаде, размышляя о том, как тебя поймать. <хе -хе -хе> даже не ожидал, что ты выйдешь ко мне сама. Хорошая там, в заборе брешь. Я бы даже сказал полезная». В облаках появились силуэты в костюмах. Алин хотела обрадоваться, но это были бандиты. Они подлетели почти вплотную, а затем, выпустив много синих искр, разлетелись в разные стороны. «Сестренка найдет вас!» — всхлипнула Лин. «И братик тоже!» «Не найдет, поверь, сладость моя! Мы им такую обалденную свинью подложили, что они теперь никогда тебя не найдут! Но, черт побери, тебе повезло! Я бы с удовольствием освежевал твою тушку, но господин Тайсе хочет видеть тебя живой!» Т «Тайсё?» — Лин прекрасно понимала, о ком идет речь. Она неоднократно видела выпуски новостей о том, что этот нехороший человек делал с городом, как бесчувственно расстреливал людей, как уничтожал то, что было с таким трудом возведено. «Братик, сестренка» Лин впервые почувствовала безысходность, впервые с того момента, как Ичеро спас ее от того ужасного старика. Вылетев из облака, страшный курьер, так прозвала его Лин, устремился вниз». «Милая, ты не замерзла?» «Нет». «Хорошо, специально летел невысоко. Еще бы чуть-чуть, и твоя тушка промерзла насквозь. Я хочу домой». «Мы и так летим домой. В твой новый дом. Я познакомлю тебя с твоей новой семьей. Они куда лучше, чем Чернобурка и этот мерзкий чаро. Они потеряли тебя. Значит, не так уж и сильно ты им была нужна». Злорадно усмехнулся похититель. «Нет». Лин сдерживала слезы из последних сил. «Это вы во всем виноваты. Воспользовались их слабостью». «Человек не имеет права быть слабым, когда дело касается его близких», — прорычал бандит. «Поэтому забудь о них. Ты в любом случае больше никогда с ними не увидишься. Увижусь, они придут за мной, а вы пожалеете о том, что сделали. Я бы на твоем месте не был так уверен». Курьер приземлился возле небольшого грузовика, — Двери тут же открылись, и Лин запихнули в кузов. «Что это?» — удивленно прошептала девушка, глядя на гудящий, светящийся зеленым цветом прибор. «Блокиратор частиц, милая. Самый лучший рассеиватель эха на свете», — улыбнулась женщина в строгом костюме. «Добро пожаловать на борт, госпожа Лин. Будем рады начать с вами сотрудничество». Ситуация с Лин просто выбила меня из колеи. Реально. Я не мог думать ни о чем, кроме ее спасения. Мысль о том, что где-то там в плену сидит бедная девочка, выжигала меня изнутри, стимулируя мою злобу и поднимая ее на совершенно новый уровень. После всего произошедшего мы отправились в имение Китсуне. Я с ней так и не разговаривал, просто наблюдал за тем, как формируется отряд преследования. Как выяснилось, Лин похитил довольно мощный метачеловек, который специализировался на рассеивании. Даже Айрис чувствовала его очень слабо. Пока что ситуация была очень подвешенная. Стоит понимать, что Тайсё очень хитрый ублюдок и просто так действовать не будет». Я ожидал от него мощного подвоха. Вот честно, один из немногих людей, который мог посадить меня на пороховую бочку. Но это ненадолго. Я обязательно найду его и уничтожу. Уничтожу даже воспоминания о нем. Однако прежде чем лететь на поиски, у меня сразу же всплыла проблема. А Куби уже успел разобрать мой костюм. Поэтому мне пришлось обращаться к Джеффу. Благо, что та без лишних разговоров дала мне доступ к княжке, а также заняла место моего оператора. Бесспорный плюсик. Как только я надел костюм, то сразу получил от няшки оду о том, как сильно она соскучилась. В любой другой день я был бы рад, но сейчас это немного раздражало. Все же мне необходимо найти Лин. Я никогда себя не прощу, если с ней что-то случится» и, наконец-то, наш бравый отряд летел на Токио, пробивая темные облака. Айрис резко остановилась, вдыхая воздух. «Что такое?» — открыв шлем, спросил я. «В общем, здесь они разделились. Чувствую три дорожки в разных направлениях. В смысле? Так иди на запах лин. Они с самого начала воспользовались рассеиванием. Ее запах смешался с другими... И теперь непонятно, куда именно полетела нужная нам команда. Твою ж мать! злобно прорычал я. Так, стоп, никакой злобы, сперва холодно все рассчитать, а потом уже беситься. При враге. Этим ты делу не поможешь, спокойно ответила Айрис. Предлагаю взять Уотни и Гиллера, чтобы они нюхали. Разделимся, и, может быть, чего-нибудь найдем. Правда, у меня большие сомнения, что люди тайсе, еще не скрылись. А что делать? Я пожал плечами. «Рео, Уотни, Сигай, летите за мной, Айрис, Мол, Келвин, летите прямо. Оставшиеся летят налево вместе с Геллером. Всем ясно?» «Так точно», — ответили мне по внутренней связи. «Отлично, вперед!» «У нас очень мало времени», — холодно произнес я, и мы направились по следу. Уотни был молодым нюхачом. Увы, его выгнали из НПА. За что именно, никто не знал. Поговаривали, что он связался не с теми людьми. Зато Рейдзю, увидев в парня потенциал, сразу же захватила его в свою команду. Однако, несмотря на все умения, Уотни был не так силен, как Айрис. Через десять минут мы подлетели к одному из небоскребов компании «Дайкон». «Уотни, запах оттуда?» — строго спросил я. «Да», — ответил он, продолжая принюхиваться. «Судя по следу, наши клиенты где-то между десятым и семнадцатым этажом». «Принял». Я подлетел к небоскребу. «Няшка, активировать обнаружитель». «Да, хозяин», — пролепетала она. И на визоре тут же появилось двенадцать сигнатур. «Пятнадцатый этаж. Будьте аккуратнее. Готовьте боевые техники. Там люди в каф». «Есть». Пробив стекло, мы залетели внутрь здания. На меня почти моментально накинулся человек в черном каф. Схватив его, я свернул ему руки, а затем мощным ударом вбил головой в стену. «Ну все, ублюдок, сейчас я с тобой поиграю», — прорычал я, выламывая ему правую руку. Костюм заскрипел, «Но «Ну ничего, это старая модель, и стоит понимать, что каф не дает тебе дополнительную силу, а лишь в несколько раз увеличивает то, что у тебя есть сейчас». Рукав сломался, и на пол брызнула кровь. Тело бандита ослабло, а до меня донеслись звуки перестрелки. «Не убивайте всех! Мне нужны языки!» — приказал я. «Есть!» — ответил Рио. Свернув шею ублюдку, я направился дальше. «Черт!» Стены и потолок были обработаны цинком. Они не пропускали лучи обнаружителя. «Няшка, включить поиск целей!» Есть». «Не панацея, но если что-то укроется от моего взгляда в темноте, доля секунды для того, чтобы скостовать барьер у меня будет». И точно, через несколько секунд из дверей на меня выпрыгнул еще один человек в каф. Он попытался выстрелить в меня пучком плазмы, но у него ничего не получилось. Шарик врезался в барьер и тут же потух. Тогда он начал кастовать огненную технику, но я был быстрее». Вытащив бы клинок, я пронзил его голову насквозь. Тело бандитов вздрогнуло и обрушилось на пол. «Парни, я двух магов ликвидировал. Иду к вам. Готовьте языков». «Принял», — ответил Рео. Пройдя через несколько кабинетов, я оказался в широком коридоре. Десять человек в бронежилетах стояли на коленях с руками за головой. «Отличная работа». Я подошел к первому из них и открыл свой шлем. «У меня простой вопрос. Где девчонка?» «Я не знаю», — сухо ответил он. «Хорошо». Я схватил его за плечо и подвел к окну. «Где девчонка?» «Я все равно ничего не знаю». «Замечательно». Резкий удар ногой, послышался звук разбитого стекла, и тело бандита полетело вниз. «Парни, хороший аттракцион. Кто следующий?» «М? Лес рук. О! А может, вы иностранцы? Может, вы не понимаете?» Я подошел к следующему парню и, выхватив пистолет, сразу прострелил ему ноги. «Так понятнее?» «А-а-а!» он, зажмурившись от боли. «Я ничего не скажу!» «Хорошо!» — мозги ублюдка брызнули на стену. «Кто следующий? Ну же, чем дольше вы тянете кота за яйца, тем больше вас тут сдохнет. Мне ваша смерть вообще не нужна. Просто скажите, где Тайсё спрятал девчонку?» «Он... он на острове. Кюсю, самый левый!» «За скалами!» — тихо произнес один из бандитов. «Больше никто не хочет ничего добавить!» Я внимательно оглядел заложников, но те лишь молча уткнули взгляды в пол. «Ясно!» — щелкнув пальцами, я сделал сейшиновую волну, и тела бандитов разлетелись на мелкие кусочки. «Молодой господин!» — воскликнул Ре. «Что?» — я повернулся к нему. «Ты что-то имеешь против?» «Ну, ты же сказал! Я много чего говорю!» «Не клялся, не давал обещаний, значит, оставил место для звездочки в договоре», — Злорадно усмехнулся я. Вот, не глядя на обугленные трупы, лишь прикрыл рот рукой. «Айрис, что там у вас?» «След резко обрывается. Пока думаем, что это может быть. Твою мать!» «Принял. Возвращайтесь в имение». «Принято. Геллер, доложи обстановку». «Взяли девять заложников. Двое волшебников убито. Из наших никто не пострадал». «Что говорят?» «Сказали, что девчонку увезли на группу островов, что возле Кюсю». «Принял. Расстрелять заложников. В живых никого не оставлять». «Будет исполнено», — ответил он. «Во, Геллер, молодец, хороший мальчик. Сказано, убить, убивает и не жует сопли». «Куда дальше, молодой господин?» — поинтересовал Сырё. «В имение Кицуны. Нужно обдумать дальнейший план действий». «Надо собирать армию и двигаться на Кюсю». «Разве нет?» «А ты думаешь, эти угольки нам правду сказали?» Холодно усмехнулся я. «Ну, посмотрим. Сейчас нужно обдумать план». Я вытащил из набедренного кожуха телефон. «И Чирокун? «Слушаю», — сонно зевнув, произнес цубаса -сан. «Доброго вечера. У нас тут случился инцидент. В общем, Тайсё похитил Лин. «Что?» Мужчина явно был в шоке. «Мы нашли след. Сейчас проверим информацию. Будьте готовы присоединиться к нам с оборудованием. Вы понимаете, о чем я?» «Понял. Скажи, куда подъехать». Мартин был доволен уловом. Милые гостья, на вид лет тринадцать. Рыжеватые волосы струились почти до самого пояса. И было в ее ярко-изумрудных глазах что-то знакомое, как будто Мартин уже видел нечто подобное раньше. Потирая руки, он подошел к связанной девочке и присел на корточки. «Ммм, значит, ты и есть, лин, «Значит, ты и есть шестерка террориста!» — холодно произнесла она, бесчувственно глядя на парня. «Ну, видимо, общение с головорезом императора...» «И мерзким мальчишкой и чаро тебе не пошло на пользу». «Нехорошо», — усмехнулся Мартин. «И вообще-то я не шестерка». «А кто? Раб? Слуга? собой платок? Называй как хочешь, а я знаю правду». Только что увидела, пожав плечами, спокойно ответила девчонка. «Такое ощущение, словно ты боишься». «А Гхул доложил, что ты тряслась от страха». «А чего бояться? Я знаю, что будет. И честно сказать, картина не очень хорошая». «Для тебя». «И что же ты видела?» — улыбнулся Мартин. «Сразу видно, истинная дочь Марики. Хитрая и такая же пронырливая. Обожает запугивать противника». «Ты исчезнешь, Мартин?» — спокойно произнесла девочка. «Умру?» «Нет». «Смерть была бы для тебя облегчением. Ты исчезнешь, Мартин. Насовсем». «Как это?» «Понятия не имею как, но факт остается фактом. Вам бы готовить транспорт». «Совсем скоро на ваш дом обрушится ужасный огненный ураган». «Ой!» — Мартин лишь весело расхохотался. «Мы проверили тебя на чипы, проверили наличие хвостов, пустили эхо по ложному следу. Наш дорогой друг Кхул — большой эксперт в рассеивании аромата. А потом мы добили и без того тусклое эхо блокиратором частиц. И Чиро не знает, где мы находимся, а мои люди никогда не расколются» братик страшен в гневе я понимаю просто нельзя сказать то чего не знаешь от этого мартин расхохотался еще сильнее поэтому сиди пока тут и не рыпайся кстати я чувствую чувствую от вас знакомый аромат вы видели маму маму и тут холодное прогнившее насквозь сердце мартина кольнуло видел а что вас я уже не смогу спасти вы обречены поэтому «Пока вы не исчезли, расскажите, где моя мама? Вы знаете?» «Я не...» — парень сглотнул и поднялся. «Прости, но я не знаю, где она сейчас». «Ложь!» — девочка тут же всхлипнула. «Нет, она еще просто ребенок. И все-таки она боится, просто блефовала». «Я не думаю, что тебе это нужно знать. По крайней мере, не от меня», — сухо ответил Мартин. «Что это он? Что...» реально боится ей рассказать. Неужели он прошел такой путь для того, чтобы сейчас испытывать милосердие? Она... Она умерла, да? Тихонько произнесла Лин. Ох!» Мартин подошел к девочке и погладил ее по волосам. «Мне неведома родительская любовь. Я никогда не был хорошим сыном или что-то вроде того. Но... Ладно, я скажу. Увы, да, твоя мама мертва». «Спасибо», — всхлипнула Лин, и, опустив голову, тихонько заплакала. «Послушай», — парню стало не по себе. Все, испарился бравый разбойник и жестокий бандит. «Я поняла. Спасибо, что сказал». «Она была очень достойной и хорошей женщиной», — произнес Мартин. «Хм». Девочка перестала плакать и взглянула на парня. «Я думала, что бандиты не такие». «А какие?» «Ну, злые и жестокие». Им доставляет радость наблюдать, как боль съедает душу другого человека. Разве нет? «Злоба и жестокость не бывают беспочвенными. Ты просто слишком мала, чтобы это понимать. Убийцы, маньяки и преступники очень часто выглядят как обычные люди», – произнес Мартин. «В этом и заключается весь ужас этой жизни. Каждый может быть ублюдком. Каждого можно довести до состояния, когда уже нечего терять, когда единственный выход – пуститься во все тяжкие». «Мартин, тебя обидели?» — шмыгнув носом, Лин посмотрела на парня. «Не совсем. Обидели. Растоптали твои чувства. Растоптали твою жизнь. Так почему же ты не мстишь? Давай, растопчи меня. Ты же бандит. Будь злым!» «Что ты несешь? Зачем? Ты просишь меня о таких странных вещах?» — удивился Мартин. «Не хочу, чтобы потом мне было тебя жаль». «Там столько народу! Просто ужас!» — произнес Давид, следуя за мной по коридору. «Но так я и не удивлен. Только вот они сюда пришли не из-за Лин, — усмехнувшись, — ответил я. «Им нужен тайсё. И раз у нас появились данные, конечно, они пойдут за Кицуны куда угодно, лицемерно утверждая, что их цель — спасение маленькой девочки, как будто она сама не понимает. «Возможно, но бескачественной огневой поддержки мы тайсё не возьмем». «А ты? Разве не качественная огневая поддержка?» Я остановился и взглянул на парня. «Я? Но... Да, я бывший агент последней инстанции, но все же нам необходимы танки, роботы, гвардейцы в КАФ. Нет, нам необходим лишь хороший план, который у нас и так есть. А еще я хочу посмотреть на Кицуны. Хочу посмотреть на ее реакцию. А зачем? Просто хочу. Ну и ты прав». Пара-тройка солдат нам бы не помешала, чисто так, для подстраховки. «Погодите, босс, я не понимаю. Что вы задумали?» «Ну, смотри, давай рассудим логически. Сейчас у Кицуны сидят важные шишки из правительства и думают, куда нанести удар. У нас есть показания бандитов Тайсё, что база находится на островах Кюсю. Вопрос, если Айрис сказала, что похитители воспользовались магией рассеивания...» Зачем им ждать нас в небоскребах? Это же явно запутывание следа. На островах Кюсю точно ничего нет. Это я тебе гарантирую. Но где... Интересный вопрос. Я только что порылся в интернете и нашел это побережье. Ураясу, небольшой городок к югу от Токио. Тут недалеко. Тихо и хорошо, а еще есть довольно большая группа островов, где можно организовать базу. И я хочу рассказать им об этом. Но... «Стоит отметить, что это великая глупость, ибо никто не поверит человеку, который сказал, что видел во сне берег с большим баннером кока колы «Вот ты бы поверил?» «Вам?» «Да», — уверенно произнес Давид. «А другому человеку?» «Нет, это звучало бы глупо». «Но тем не менее, мне ты готов поверить?» «Ну, конечно, босс». «Вот, именно поэтому я и хочу взглянуть на реакцию Кицуны. Просто интересно и все». «Босс, а если нам не поверят?» «А нам и так не поверят. Кому интересно, те пойдут с нами. Кому нет, поедут в Кюсю. Так что, увы и ах. И даже если вдруг получится такая ситуация, что поддержки мы не дождемся, то и это на самом деле не страшно». Открыв актовый зал, я увидел огромное столпотворение людей. Тут были все, начиная с представителей гвардии и заканчивая небольшим отрядом МПА. И, что самое главное, все смотрели на Кицуны как на святую. При других обстоятельствах я был бы исключительно рад за нее, но сейчас... сейчас мне было все равно. Я ничего не чувствовал, кроме невероятной злобы. Полученным данным смею предложить, что база Тайсё находится на левом острове Кюсю. Он небольшой, но там много скал, куда можно спрятать строение, — произнес статный мужчина, как я понял, один из руководителей гвардии. «Прежде чем атаковать, нам придется организовать операцию по спасению девочки. Мы должны окружить это место», — Кицу наткнула на карту указкой. «А после того, как вытащим Лин, сравняем его с землей, у кого-нибудь есть что сказать или дополнить?» «У меня», — я неохотно поднял руку и встал. «Люди тайсё нас запутывают. Это факт. Не стали бы они говорить название острова с базы». «Геллер чувствует ложь. Они не врали», — ответила Китсуны. «Если ты ничего больше не знаешь, очевидно, что для тебя это будет истиной». «Не глядя на нее», — ответил я. «Это не то место. Нас водят за нос». «У вас есть другие предложения, господин Матидзуки?» — поинтересовался капитан гвардии Унахика Ноцу и тут же залез на сцену. «Есть сведения, есть данные, что на том острове реально происходит какая-то подозрительная деятельность». Мы запросили информацию у береговой охраны, и они нам сказали, что там теневой район. Теневых районов в Японии 34 штуки, и то, что Тайсё очень умен, вы, конечно же, опустили. Он знал, как и куда нас отправить, пожав плечами, ответил я. В таком случае, куда вы хотите, капитан сузил глаза и внимательно посмотрел на меня. Есть и другие данные. Какие данные, господин Матидзуки? Я считаю, что остров Тайсе находится рядом с Ураясу. Простите, но будет логичным спросить, а откуда у вас такая информация?» «Мне было видение», — улыбнулся я. По залу тут же прошел шепот. Кто-то смотрел на меня с недоверием, а кто-то с откровенным возмущением. «Видение», — капитан не смог сдержать кривой усмешки. «Да, Матидзоки-сан». «Вы сейчас, конечно, на слуху, и ваша сила просто невероятна, но на данный момент речь идет не о забавах. На кону стоит уничтожение опасного преступника». «И спасение маленькой невинной девочки», — поспешил дополнить я. «Спасение? Ну да, конечно. И спасение маленькой невинной девочки». «Вот урод. Ну ничего, и с ним потом разберемся». «В любом случае, я хотел бы уточнить. Расскажите, Матидзуки-сан, что у вас было заведение?» Я видел, как люди Тайсе выгружались на острове, откуда был виден берег. Мне очень запомнился ярко-красный баннер с Кока-Колой. Пожав плечами, ответил я и взглянул на Кицуны, которая, в свою очередь, вообще смотрела в окно и грызла указательный палец. Хм, капитан прыснул в руку. «Баннер с газировкой?» «Это все, что у вас есть?» «Из толпы сидящих встал Кикутидона». «Вообще-то, капитан Унахико, вы говорите, со сверхновой. С той, самой сверхновой, которая спасла третью принцессу Аюми из Лаптайсё, полагаясь на свое предвидение». «Ну вот, сейчас обидно было. Почему этот засранец Кикути, а Кицуна молча сидела за столом на сцене?» «Ах да. Ладно, если она хочет, чтобы между нами все было кончено, а разве это не так?» «Да, между нами все сразу закончилось» как только она сказала мне правду. Так что все в порядке. Пора прекратить думать о Кицуне и не терять времени понапрасну. Она для меня никто. Чужой человек, поэтому буду работать сам. Способность предвидения не была зафиксирована комиссией или же правлением Академии Каганы Нохоши, проскрипел капитан. То, что Матидзуки-сан нашел принцессу, всего лишь случайность. Случайность? Я взглянул на капитана. А то, что вы позволяете террористу проводить акции в Токио, тоже случайность? Что? Вы хотите сказать, что крутая разведка и специальные службы Японии не могут поймать никчемного преступника? Вам ли говорить о случайностях, капитан? Да как вы? Унахико чуть не спрыгнул со сцены, но Кицуна схватил его за рукав. Довольно, капитан. Мы здесь собрались не для того, чтобы ссориться. В любом случае... Он отдернул рукав... И поправил пиджак. «Матидзуки-сану следует поучиться манерам, прежде чем беспочвенно обвинять людей, которые стоят у власти». «Рыба гниет с головы, капитан», — широко улыбнулся я. «Будь вы хоть чуточку посмышленнее, девочку бы никто не похитил, ибо некому было бы ее воровать». «Матидзуки-сан», — Кицуна строго взглянула на меня. «Молчу, молчу», — махнув рукой, ответил я и плюхнулся в кресло. «Давайте, покажите класс». «Я как гражданин Японии, как налогоплательщик, хочу увидеть вас, вас за работой!» «Балагур!» — тихо прошипел капитан, но ситуацию решил разрядить Кикутидону. «В любом случае, если мы не прислушаемся к одной из возможных, я повторюсь, возможных точек, где могла бы находиться база Тайсё, то рискуем сесть в лужу. Хорошо!» Капитан сузил глаза и взглянул на кицуны «Что вы скажете, госпожа?» «У меня сомнения». «Хорошо. Как представитель гвардии императора Фусаваши предлагаю решить все голосованием. Куда мы пойдем в первую очередь? Прошу поднять руку тех, кто за вариант господина Матидзуки». Подняли руки только я, Кикутидона, Давид, высокий мужчина в черной форме и Рио. Остальные же молча опустили взгляд. Шикарно, что и требовалось доказать. «Прошу поднять руки тех, кто выбрал вариант госпожи Кицуны. В воздух взметнулась целая туча рук. Ха Я поднялся и, резко развернувшись, направился к выходу. «Я вас предупредил, госпожа Кицуны и все остальные, так что думайте сами и решайте сами. Но минус перед императором вы точно заработаете». «Матидзуки-сан, вы куда?» – возмущенно воскликнул капитан. «Знаете, почему люди придумывают себе героев в книгах или комиксах?» Я остановился возле выхода и взглянул этому сморчку прямо в глаза. «Потому что простым людям нет смысла надеяться на таких, как вы. Им проще поверить в нарисованного персонажа, чем в вас, избалованных и хитрых аристократов. Правящая элита, безопасность превыше всего». «Вы знаете, я пришел сюда, чтобы увидеть ситуацию. Изнутри, так сказать. И я увидел. Больше мне здесь сделать нечего». «Ичиро!» Кицуна поднялась со стула. «Желаю вам успеха, госпожа Китсуна», — холодно произнес я и поклонился. «Каждый выбирает свой путь. И вы сделали выбор». Давид и Дона побежали за мной. «Ичиро!» произнес глава департамента, хватая меня за плечо. «Если ты реально пойдешь туда один, то можешь и не вернуться. Это глупо». «Нужно дождаться, пока армия Кицуны и Альянса съездят до Кисю и вернется обратно», — усмехнулся я. «Ты понимаешь, на кону слишком много. Им плевать на твою девчонку. Они пришли сюда только для того, чтобы поцеловать Рейзю в задницу и найти тайсё. Двойной способ блеснуть перед императором, понимаешь?» Если ты упустишь Тайсе, это будет невероятный провал. Дождись их, чтобы девочка к этому времени уже умерла. И вообще, ваше место там, Кикути Дона, я указал на двери актового зала. Я сам по себе, вы ясно дали это понять, поэтому не переживайте. С братишкой я как-нибудь справлюсь сам. Всего доброго. Это безумие, воскликнул Кикути. Сам помрешь, так еще и агента последней инстанции погубишь. «Я не агент, и я сам выбираю свой путь», — тут же отозвался Давид. «Слышали? Я его силком не тащу», — усмехнулся я и направился дальше. «Пускай делают, что хотят. Мерзкая кучка лицемеров. После моих высказываний в зале я чувствовал себя немного лучше. Иногда этим уродам стоит напомнить, кто они такие на самом деле. Однако сейчас всплыла другая проблемка». Поскольку я больше не могу пользоваться оружейным складом китсуны, то самое время заглянуть к нашему рыжему демону. Сейшин сейшином, а захватить парочку добротных стволов с собой на всякий случай все-таки надо. Телефонные будки постепенно исчезали из городов. На данный момент они были таким же редким явлением, как ветераны немецко-французского столкновения 1939 года. Настанет день, и они исчезнут совсем. Плутон забросил монетку в щель и снял трубку. Это напомнило ему старые добрые времена, когда связь с членами парада планет поддерживали именно так. Веселые были деньки. «Плутон — Плутон? — прошипел злобный женский голосок. — Какого черта ты творишь? — Ох, Венера, ну чего ты такая злая? «У меня все схвачено». «Все схвачено? Ты хоть понимаешь, что ты дал Матидзуки и Чиро прямую подсказку?» «И чего? Проект «Авангард» — это приз, и пусть победит сильнейший». Тайсё выстроил мощную схему, как похитить девочку, а ты взял и все испортил, не унималась Венера. «Марс будет очень недоволен». «Если узнает», — Плутон сделал ударение на последнее слово. «Если. То есть ты хочешь...» чтобы я участвовала в твоих игрищах? Не хочу. Мне хватило той стычки 300 лет назад». «Да ладно. Там же не прямым текстом сказано, где находится остров. Если он заметил знаки, чтобы определить город, то хорошо. А если нет, то, увы и ах. Я просто намекнул только и всего. Тайсё сделал ставку на полотно». У него с самого начала игры было больше карт на руках, а Ичеро нужна была помощь. И что вы сделали? Вы его выбросили. Просто выбросили и все. Не забывай свое место, Плутон. Ты делал ставку на то, что Ичеро первым убьет явление, а уж потом будет заниматься всем остальным. Игра изменилась. Я же не виноват, что Тайсё решил пойти обходными путями». Вот ему сейчас и весело будет. Пускай смотрит на то, как его схема рушится. Это предвзятое отношение. Ты не имеешь права, Плутон. Имею. Тайсё нарушил слишком много условий игры. И он заслуживает наказания. Вот пускай Ичеро его и встряхнет. По-братски. Парень очень смышленый. А злоба от предательства Кицуны сделала его еще сильнее. — Думаешь, время пришло? «Думаю, что да», — усмехнулся Плутон. «Осталось только поговорить с Пусаваши, но ничего. Я думаю, что он заинтересован подружиться с Ичеро. «И что сейчас будет?» Ичеро устроит резню, а друзья Тайсё попытаются его утихомирить». Ичеро невозможно утихомирить. Ты обрек огромное количество наших ресурсов на верную гибель», — раздраженно произнесла Венера. «Это расточительство». «То, что мы получим в итоге, гораздо важнее нескольких сотен человек», спокойно ответил Плутон. «Так что не будем зазря кипеть. Как я уже сказал, пусть победит сильнейший». Несмотря на то, что на часах было уже почти половина первого ночи, капитан Колчик бодрствовал на своем боевом дежурстве в Академии. Ну, как боевом. Он просто страдал от бессонницы и настраивал систему, которая подает мишени в общем тире. Матидзуки Матюдзуки-сан! — улыбнулся он и тут же, выпрямившись, подкрутил один рыжий ус. Так и что привело вас сюда в столь поздний час? «Не поверите, капитан, мне нужно оружие». «Оружие?» Колчик аж немного опешил. «И вы думаете, что я вам его дам?» «Ну да. Речь идет об уничтожении гнезда тайсех, Так что вопрос, я думаю, очень важный. Вы не находите?» «Хм...» Он почесал рыжую бородку. «Теперь понятно, почему госпожа Тейлор крутилась возле ангара скаф. «Директора сегодня нет». «Но это не значит, что я имею право давать студентам оружие. Вы же понимаете, что у меня могут быть большие неприятности, если вы по случайности снесете голову гражданскому?» «Понимаю, но вопрос важный. И кроме как к вам, мне больше не к кому обратиться, если честно, то я рассчитывал, что он будет на моей стороне». «Хм, важный, согласен». «Знаете, учитывая то, где я раньше служил, да, я заинтересован в очищении этого мира от зла, но это не делает мне каких-либо поблажек. Ни мне, ни вам, Матидзуки-сан». «Неужели ничего не придумать?» «Правильный вопрос», — усмехнулся он. «Ладно, в любом случае я не хочу спать. Мне двадцать лет назад в голову пуля прилетела. Ох и шальная чертовка. Но ничего, поехали». Капитан довольно шустро направился к выходу. Я удивленно проследовал за ним. Через сорок минут мы уже стояли в небольшом гаражном кооперативе на окраине Токио. Колчик отсчитал что-то про себя и, подойдя к двери, распахнул ее. Внутри был типичный гараж со старой «Тойотой», ничего сверхъестественного. «Мне бы оружие!» «Ну, так сейчас все будет!» Усмехнулся он и, открыв бензобак, крутанул крышкой. Машина тут же поднялась к потолку, открыв нам небольшой проход в полу. О, -о Тайное хранилище!» Когда мы спустились вниз, я понял, что вот оно. Понеслась душа в рай. Тут было абсолютно все, что душе угодно. «Пустынные орлы», «ПЛ-15», «Различные вариации глоков, автоматы, снайперские винтовки, пулеметы. В дальнем углу даже висел шестиствольный М-134». «Неужели вы думали, что я брошу студентов в беде?» — хохотнул Колчик. «Выбирайте. Патронов хватит на небольшую армию, так что можете себе ни в чем не отказывать». «Вот уж удружили. Я решил, что много брать некрасиво, да и особо не нужно». Взял парочку старых добрых берет, парочку ПП «Вереск», ХК-416, ну и, конечно же, несколько наступательных и светошумовых гранат. «И это все?» — удивился капитан. «А что? Чего-то не хватает для полного сета?» — поинтересовался я, заряжая автомат. Патроны имеют мерзкую привычку заканчиваться. Если вдруг Тайсе будет использовать блокиратор сейшина, что тогда? Без патронов и без магии ты долго не протянешь. И что вы предлагаете? Хороший и качественный нож. Это твой самый надежный друг, капитан вытащил из вытянутой коробки черный нож. Из бриариевого сплава. Ого, я взвесил холодное оружие на ладони. Идеальный баланс, а то. «На заказ сделали. Один мой хороший друг», — улыбнулся капитан. «Постарайся его вернуть, хорошо?» «Я бы хотел вернуть все», — честно признался я. «Удачи, Матидзуки-сан!» «Говорят, каждый мужчина в душе охотник. Каждый из нас охотится на своего зверя. И я желаю тебе сегодня наконец-то получить свой трофей». «Спасибо!» Я похлопал Колчика по плечу. «Вот честно, вы меня очень выручили». Это самая малость. Давай надери ему задницу. Покажи, кто главный в этом городе. Воодушевленный словами капитана я направился в офис Гендай. Там на грузовике меня должен был ждать Давид. Казалось, что город опустел. Вот реально, машин практически не было. Лишь огромное количество огоньков поднималось в небо со стороны военного аэродрома. Кицуны со своими обожателями. Будет интересно посмотреть на их лица, когда мы втроем устраним этого ублюдка. Заехав на парковку, я увидел белый фургон, возле него в костюме единения стоял Цубаса-сан. О, мы уже приехали! А что мне оставалось делать? Лин, для меня такая же родная, как и ты, и Чирокун», вздохнул мужчина. Прибор взял, главное, чтобы ты его подманил. «Переломаю ублюдку все кости и сразу сделаем». «А где Давид?» «Уже за рулем». «Тогда чего мы ждем?» Цубаса-сан сел возле задних дверей. У него тут как раз лежал ловец душ, что в свете ночных фонарей уж очень напоминал элемент футуристической брони из фильмов. «Ну что, друзья, в бой!» — произнес я, залезая в каф. «Котенок!» — тихо прошептала Джеб в динамике. «Прошу тебя». «Будь осторожен, хорошо?» «Не волнуйся, милая. Мы все сделаем по красоте. У моего плана нет изъянов». «Конечно», — схлипнула она. «Не надо плакать. Лучше просто помогай. Идет?» «Я все сделаю с готовностью», — ответила девушка. «Вот и славно!» — я открыл шлем. «Шеф, трогай!» Микроавтобус с покачиванием тронулся вперед. «Даже не верится, что сейчас я разберусь с этим ублюдком». Но так-то уже пора. Сколько времени прошло? Сколько он людей загубил? И главное, зачем? Неужели реально из-за того, что считал металюдей новой ступенью эволюции? Это так глупо. В микроавтобусе повисло напряженное молчание. Все думали. Казалось, что еще бы чуть-чуть, и можно было бы услышать их мысли. Явно немного переживают. Настроя против целой армии наемников тайсё. А мне вновь стало интересно, кто его спонсирует. Военная техника, что участвовала в сражении при Сикорском, была явно не из дешевых, да еще и огромная толпа наемников. Все это стоит баснословных денег. Откуда у Тайсё столько ресурсов? Нет, у него явно есть могущественный спонсор. Но кто? Великобритания, Америка, Индия, Китай – Америка сразу отметается, ибо они в хороших экономических отношениях с Японией. Им было бы невыгодно сейчас подрывать доверие императора. Великобритания? У них сейчас дел в Африке по горло. Они не будут заниматься подгаживанием другим империям, ибо в этом просто нет экономического смысла. Индия точно так же воюет в Африке за территорию. Соваться в Японию им смысла нет. Китай? Ну... Вот тут более вероятно, ибо местный Китай состоит из огромного количества микрогосударств. Есть вероятность, что кто-нибудь реально точит зуб на Японию. У них еще с войны натянутые отношения. Но вроде в открытую друг на друга не тявкают. В общем-то, больше противников у Японии нет. Российская империя? Да нет, бред же. Тут учится наследница великого рода Романовых, Да и приличное количество японской аристократии подлизывают русскому императору. Это выгодно, это бизнес, это огромное количество денег и доступ к современным технологиям. Выходит, что Тайсё реально спонсирует Китай. Печально это. Если подобная информация подтвердится, то, скорее всего, начнется очередная война. Спустя полчаса мы въехали в Ураясу. Небольшой курортный городок на самом берегу залива Сагами. На улицах практически не было народа. Это хорошо. Машины тоже были очень большой редкостью. Чем Ураясу отличался от любого другого города? В 2001 году рядом с этим побережьем прошло мощное землетрясение. Еще очень повезло, что волны прошли мимо. Разлом породил несколько новых островов, что были отданы императорам городу под рабочие нужды. Также неподалеку стоял огромный остров из переработанного мусора. На нем располагалось несколько фабрик по пошиву одежды. Каким образом матерый бандит смог скрыться здесь, для меня загадка. Явно не обошлось без участия местной администрации. Ну, по крайней мере, я так думаю. Подъехав к самому берегу, я вышел из машины. «Давид, будь готов. Я передам координаты на твой планшет, и ты сразу стреляй. А потом, по моему сигналу, делай ледяное кольцо вокруг острова». «Так точно, босс!» — улыбнулся парень в ответ. Поднявшись в воздух, я облетел три небольших острова. Пока тихо. А вот самый дальний, четвертый, мне показался любопытным. Я приблизился к нему и увидел что-то вроде въезда в огромный подводный гараж. «Так». Помнится, в новостях говорили, что Тайсё свалил с космодрома как раз на подводной лодке. Подлетев поближе, я увидел торчащие антенны. Хм, видать и правда оно. Няшка, активировать обнаружитель. Есть. Ух ты ж, внутри острова кипела самая натуральная жизнь, как в муравейнике. Если они реально надеялись на местоположение, то стоило бы обработать стены цинком, Одна глупая случайность могла легко их раскрыть. «Джефф, запрашиваю информацию. Есть тут какие-то базы или что-то в этом роде?» «Обрабатываю». «Нет, остров числится за местной администрацией. По документам он чистый». «О, кажется, кто-то получит на орехи», усмехнулся я. «Сейчас нужно аккуратно прицелиться и дать сигнал Давиду». «Он владел мощной техникой огня, и если такой снаряд сразу попадет в место, где много народа, то Лин может пострадать». Прицелившись, я вывел координаты и переправил на планшет Давида. «Получил?» «Так точно», — ответил он. «Как будешь стрелять, сядь на капот». «Зачем?» «Ну, так надо». «Мне будет неудобно, так что прошу прощения», — виновато произнес он. «Ладно, пали как можешь». Главное, точно по координатам, иначе есть риск попасть в лин. Принял. Спустя мгновение в мою сторону с берега, словно метеоры, уже летели огромные огненные шары. Они врезались в дальний угол, где как раз никого не было. Взвыла сирена, и поток людей устремился туда отлично. Разогнавшись, я с лету пробил барьером дыру в потолке и спустился в коридор». «Да начнется пляска!» На меня уже бежало несколько бандитов с автоматами. «Папочка сегодня не в настроении!» прорычал я и разнес их волной. Сирена звонкой мелодии долбила по ушам. «Что же?» «Приступим к тому, что я умею и что очень сильно люблю, а именно разносить ублюдков на мелкие кусочки. Вот оно, быстро, мощно и непринужденно!» Они явно не ожидали, что злой Матидзуки и Чиро сегодня заглянет на огонек. Конечно, ведь эти олухи из правительства свалили в дремучую дали, идиоты. У меня даже слов нет. И вновь начинается бой, и сердцу тревожно в груди, и Виктор, такой молодой, с сейшиновым волком впереди. С другого конца коридора на меня летела целая толпа ублюдков. Элементаль, твой выход. Огромный светящийся монстр устремился в едва рассредоточившихся по укрытиям охранников. Прогремел мощный взрыв. Сквозь каф я почувствовал ударную волну. Ошметки человеческих внутренностей размазались по стенам. К моей ноге подкатилась чья-то изуродованная голова. «Что за...» — из-за дыма вышел человек в каф. «Привет от сборной!» — усмехнулся я и пнул по голове. Бандит едва успел отбить ее барьером, как я тут же подлетел к нему и вставил в шлем лезвия. Темно-алая жидкость заструилась на пол. Чем ближе ты к противнику, тем больше удовольствия испытываешь. Это такая игра. Убить с расстояния может каждый. А вот вонзить кинжал в сердце или голову — исключительный профессионал. Воспользовавшись неразберихой, я активировал ускорение — И залетел в следующий коридор. Тут было двадцать простых охранников и парочка в каф. Не проблема. Пилотов я ликвидировал пучками плазмы, а вот оставшихся начал резать лично. О, да! За все, что я сегодня пережил. За этих уродов, которые пытались играть мной. Нож колчика опускался и разрывал плоть, орошая кровью все вокруг. На моем лице застыла жуткая ухмылка». Мне казалось, что я отпускаю всю ту тьму, которая скопилась внутри меня. Оставив последнего, я схватил его за ворот и, подняв воздух, спросил. «Девчонка! Мне нужна девчонка!» «Пошел к черту! Умрешь быстро, если ответишь!» «Сдох!» — не успел он сказать, как я вставил лезвие в его солнечное сплетение и начал медленно двигать рукоятью. Изо рта бандита тут же начала литься кровь. «У тебя тридцать секунд». «Она на третьем ярусе». «Где третий ярус?» «Третий отсюда, на лестнице, там обозначение». «Где именно?» «В лаборатории, тайсё». «Хороший мальчик». Я вынул лезвие из его солнечного сплетения и ловким движением вставил в лоб. Тело бандита задергалось в жуткой агонии, И я тут же вытащил нож, брызнув на пол темной густой жижей. Отбросив труп, я направился дальше. «Джефф, есть хоть примерная карта здания? Мне нужна лестница». «Ищу». «Подожди немного», — напряженно ответила она сквозь клацанье клавиш. «Это тебе не государственный проект. Они явно не запрашивали тендер у имперских архитекторов». «Принял. Пока ищу сам». Дальше я завалил еще тридцать простых охранников». Двадцать обратились в пепел от двойной волны, а остальных покромсал на части. Чувствовал себя мясником. Каждая отрезанная рука, голова или нога вызывала внутри меня маниакальное удовольствие. Вид растекающейся крови, бываливающихся кишок и разламывающихся костей лишь будоражил меня. Вот оно, истинное лицо убийцы. Не киллера, а именно убийцы, маньяка... Который испытывает от этого удовольствие Темная сторона Виктора во всей своей красе Сдерживал ли я себя сейчас? Нет, я не хотел Возле лестничной площадки я встретил еще пять человек Которых раздавил невидимыми руками Хотел разорвать их без магии Но у одного из них был гранатомет Когда я вышел на лестницу, ко мне прилетела молния Но я успел поставить барьер «Матидзуки Ичиро!» — прорычал сухой голос, и на меня выбежал человек в каф. «Господин велел доставить тебя живым, но чувствую, что не удержу. Увы, я не дал ему договорить. Главная ошибка всех плохих парней — пафосные речи. Зачем?» Я вбил его в стену, а затем оторвал шлем вместе с головой и запустил ее в вентиляцию. «Ичиро!» — тихо прошептала Джефф. «Что с тобой?» «Плохой день» усмехнулся я в ответ, втыкая лезвие в голову неудачно выбежавшего охранника и вскрывая ему черепную коробку. «Но так нельзя, милая, сегодня можно все». Спустившись на три яруса ниже, я включил обнаружитель. Ага, ребятки подготовились и уже ждали меня за дверями, направив несколько плазмоганов. Скостовав волка, я встал сбоку и, приоткрыв дверь, запустил его в коридор. Свет заморгал, а с потолка посыпалась побелка. Выстрелы и крики мгновенно затихли, словно их кто-то резко выключил, как песню в плеере. Проверив обнаружителем и убедившись, что там никого нет, я зашел в коридор. Так, десять сигнатур бежали ко мне в нескольких секциях отсюда, и две сидели совсем рядом. Почему-то я уверен, что это Лин и еще кто-то. Если там тайсё, это будет просто шикарно переломаю ублюдку все кости и доставлю к Цубасе. А вот и замечательный отряд охраны. Выйдя из укрытия, я закидал их пучками плазмы, а остатки вновь порубал вручную. Выйти против меня в бронежилете самоубийство чистой воды. Путь к двум сигнатурам преграждала огромная дверь. Няшка, активировать усилители на руку, 200 процентов. Есть. Вырвав дверь, я зашел внутрь. Тут оказался довольно большой зал. Судя по углам, он был в форме шестиугольника. По бокам стояли металлические поддержки в виде колонн, по две с каждой стороны. Посмотрев чуть дальше, я увидел в центре зала их. Лин сидела привязанной к стулу, а рядом с ней стоял незнакомец. Мужчина на вид лет сорока, уродливый. Лицо было похоже на облезлую картошку. Он смотрел на меня шальными глазами, а к его телу была привязана бомба с таймером. «Братик!» — закричала Лин. «Заткнись!» — прорычал незнакомец и влепил ей от отчего девочка тут же потеряла сознание. Мои эмоции просто зашкаливали. На мгновение я понял, что могу не удержаться. «Хозяин, критический уровень энергии, держите себя в руках!» — воскликнула Няшка. «Я понял!» Выдохнув, я в мгновение ока подлетел к ублюдку. «Не так быстро, Матидзуки и прорычал он, указывая на зажатый в руке детонатор. «Стоит отпустить, как все здесь взлетит на воздух!» «Ты в любом случае труп!» Я схватил его за плечо, а второй рукой зажал кисть с детонатором. Начиная с малого, я начал сжимать его плоть и пропускать через тело энергию. что «Ты, «Что ты делаешь?» — захрипел он, постепенно опускаясь на колени. «Ты только что ударил ребенка. Знаешь, что с такими в тюрьмах делают?» «Отпусти!» а -а -а Он испуганно глядел на меня, а его плечо жестко хрустнуло и начало дымиться. «Няшка, Джефф, определить тип бомбы. Нужно срочно ее деактивировать». «Приняла! Есть!» «На колени!» — прорычал я. «Нет, отпусти, я взорву тут все!» «На колени!» — холодно повторил я и буквально вжал ублюдка в пол. «Ты пожалеешь, господин уничтожит!» а -а -а -а Он закатил глаза и начал биться в конвульсиях. Я отпустил дымящееся плечо и, вытащив лезвие, с хрустом отрезал руку с детонатором, продолжая сжимать ее в кулаке. «Я нашла!» — воскликнула Джефф. «Но только как отключить детонатор? Давай хотя бы так!» «На груди не должен быть небольшой щиток, это не самодельная бомба, нам повезло». «Так, я увидел пластиковый квадрат». «Вот он». «Ага, давай, открывай его, аккуратно». Принял, не выпуская из рук отрезанную кисть с детонатором. Я аккуратно открыл свободной рукой щиток. «Там должно быть...» «Ой», Джефф испуганно сглотнул. «зеленый, красный и желтый провод». «Но тут только белые. Джефф, время, я ищу». Няшка, есть что?» «К сожалению, в моей базе отсутствует информация по разминированию. Прошу меня простить», — с грустью ответила она. «Ладно. Джефф, давай скорее». «Так, нашла самый правый провод. Аккуратно, режь его». «Если я ошибусь, будет мощный взрыв». «Черт!» — я взглянул на Лин. «Ладно. Сделав обратный барьер, я вытащил нож». И «Ичиро, если бомба взорвется, то вся ударная волна отразится на тебя». «Я не уверена, что кап выдержит, мне плевать, я пришел сюда за лин, и я должен вытащить ее», произнес я и, тяжко вздохнув, аккуратно надрезал провод. Бомба щелкнула, но таймер ускорился. «Получилось?» «Посмотри, если красная лампочка на детонаторе потухла, значит все». «Ладно, опять это мерзкое напряжение, когда ты слышишь стук собственного сердца». Аккуратно разжав пальцы отрезанной руки, я увидел потухшую лампочку. Не убирая барьер, я зажмурился и убрал большой палец с кнопки. «О, твою мать!» — облегченно произнес я и отключил барьер. «Как ее обезвредить?» «Ищу». «Поторопись, у нас меньше двух минут, Джефф». «Я пытаюсь, пытаюсь». «Няшка, срочно посмотри толщину стен». «Я уже сделала анализ. Справа идет большая комната». «Хотите бросить бомбу туда? У меня нет выбора!» «Таймер ускорился!» — воскликнула Джефф. «Твою ж мать!» Я отбросил трупную руку. «Няшка, прикрой девчонку! У меня есть план!» «Хозяин, что вы делаете?» Только и успела произнести помощница, как я тут же выключил ее и вышел из костюма. Быстро, разрезав веревки, я положил лин в каф, закрыл передние створки и отнес к дальней стене. Проделав сквозную дыру пучками, Я схватил труп невидимыми руками и выбросил в образовавшуюся брешь, а затем сделал огромный барьер на всю стену. Бомба истошно запеликала, и откуда-то снизу прогремел мощный взрыв. Меня немного подкинуло, а сверху вновь посыпалась в пыль. Вроде все. Только я хотел подбежать клин, как со стороны входа послышались хлопки. Я развернулся и увидел его. Тайсе, широко улыбаясь. В компании вооруженных охранников, аплодируя, медленно остановился возле первой колонны. «Я потрясен и глубоко поражен, братец Ичеро. Так быстро?» «Мне кажется, что даже камеры не успели зафиксировать». «Не брат ты мне!» Я хотел скостовать пучок, но у меня ничего не получилось. «Что?» «Магия иссякла, заулюкал он. Вот незадача!» «Ах да, мы же собрали новый блокиратор частиц. Какая неприятность!» «Действительно», — усмехнулся я. «Так, почему он меня не убивает? Видимо, что-то надо от живого меня. Даже боюсь предположить, что именно. Может быть, хочет поглумиться? Ай, без разницы. Нужно добраться до Лин. Там в Каф прикреплено оружие. Как раз для такого случая». — Полукавить не буду. Есть один нюанс, из-за которого я прямо сейчас не могу тебя пристрелить. Я уже понял. Я начал аккуратно двигаться в сторону кав, сделав вид, что готовлюсь к кулачному бою. — Но прежде чем я заберу у тебя то, что мне нужно, ответь на один вопрос. Он прекратил улыбаться и стал очень злым. — Как ты узнал об этом месте? — Есть такой термин. Секрет фирмы. Слышал когда-нибудь? Я продолжал медленно двигаться в сторону Лин. Времени будет очень мало. Схватить связку с оружием и резко уходить вперед, чтобы, не дай бог, по ней не попали. Слышал. А зачем кулаки сжал? Однако не думаешь ли ты, что мы будем сражаться один на один? Типа я злодей, а ты мой главный враг, а? Я не твой враг, я твой приговор. Расстояние сокращалось, но слишком медленно. Тайсё злобно смотрел на меня, а затем тихо произнёс. «Парни, прострелите этому герою руки и ноги. Быстро!» Вот тут-то я и полетел так, как только мог. Одна из пуль всё-таки царапнула мою ногу, но это не страшно. «Блин, почему я в костюме единения, а не в пиджаке?» Быстро схватив связку с оружием, я устремился вперёд. Ухо обожгла дикая боль, но я выхватил две гранаты, а затем швырнул их в сторону Тайсё, после чего спрятался за третьей колонной. Чёрт! По ходу дела кусочек уха отстрелили. Вот демоны! Два гулких взрыва эхом отражались от стен зала. Я вытащил из связки ХК и открыл огонь по оставшимся охранникам. Чёртов Тайсё спрятался в коридоре. «Но ничего, сейчас разберусь с этими уродами и догоню его». Перекатами, уйдя за соседнюю колонну, я вновь открыл огонь. Так, их осталось трое, еще граната, а затем светошумовая, берета на изготовку. Подлетев к последнему, я подпрыгнул и почти в упор выстрелил в его каску. Труп тут же откинулся назад. Аккуратно выглянув в коридор, я чуть не попал под заряд из плазмогана. — Прости, Чиро, но так дальше не может продолжаться, — перезарядив пушку, произнес Тайсе. «Тебе же что-то надо было?» «Да. Но ты не оставляешь мне выбора». «Да ладно. Тайсё, ты же знаешь, что для тебя это конец». Вытащив последнюю наступательную гранату, я размахнулся и швырнул ее в коридор. Однако Тайсё оттолкнул ее, и она взорвалась рядом со мной. В голове все перевернулось. Я лежал на полу и пытался понять, что происходит». Тайсё в это время уже выглянул и хотел стрельнуть из плазмогана, но я успел прийти в себя и ранил его в плечо из пистолета. Он заверещал и отбросил пушку. Эм, «Что? Почему? Неужели его такое может выбить из колеи?» Поднявшись, я подошел к нему и схватил за волосы. «Где Марика?» «Я убил ее полтора месяца назад», — проурчал он и нервно захихикал. Внутри меня вновь загорелась ярость, но я подавил ее. «Врешь. Она была нужна тебе», — грозно прорычал я. «Уже нет. Я даже могу показать место, где похоронил ее». «Ну все, урод. Я больше не намерен с тобой нянчиться». Размахнувшись, я ударил его кулаком в рыло. «Ха-ха! И что ты мне сделаешь? Убьешь? Ну давай, давай, через полторы минуты здесь будет моя охрана!» «А, нет, вру! Слышишь, что под ботинов в коридоре! Это они! Так что давай, убей меня!» Так, я огляделся и увидел в одном из входов совсем рядом знакомое зеленое свечение блокиратора А вот и подарок «Стоять!» — Тайсё попытался меня схватить, но тут же вновь получил порылу Охранники уже были совсем близко, и тут я пошел на крайнюю меру. Подняв Тайсё, я приставил к его виску дуло вереска. «Всем стоять, иначе я вышибу ему мозги», — зарычал я. Бандиты тут же послушно остановились, но стволы не опускали. «Не слушайте его! Стреляйте!» — заверещал Тайсё. «М -м, «Хотите убить своего босса? Блин, это же блеф чистой воды. Если они знают про ловушку для душ...» то мне придется очень несладко. Тело Тайсё выступит как временный бронежилет, и не более того, однако ребята не торопились стрелять. «Стреляйте быстро!» – заорал Ворон. «Давайте, изрешетите его!» – усмехнулся я. «Блин, хорошо. Они сейчас ждут. Боятся ранить Тайсё. Но мне-то что делать? Попробовать выбежать к блокиратору? Так у меня спина будет открыта. Охранники прижали меня с двух сторон, черт побери». Плохо дело. Откуда-то сверху вдруг послышался шум. Из комнаты, где стоял блокиратор, блеснула яркая вспышка, а затем вылетело мощное облако дыма. Свет заморгал, а затем и вовсе погас. Правда, через секунду включилась аварийная подсветка. Нас не ждали, а мы приехали. Потолок обрушился, и на группу охраны, что стояла по правую сторону от меня, вылетел силуэт в белом, знакомый костюм, сверхновая. Охранники хотели атаковать, но не успели, в мгновение ока превратившись в кровавый пар. «Черт побери!» Нас стайсе забрызгало ошметками. Второй отряд открыл огонь, но я тут же отбросил ворона и скастовал волну». Ох, полетели угольки в разные стороны. «Что за хрень?» — завопил ворон, но я тут же схватил его и ударил головой об стену, отчего тот тут же потерял сознание. «Вот мы и встретились, и черакун» — промурлыкал жутковатый голосок, и из мрака к нам вышла девушка в белой форме. Ну как в белой? Ошметки тел окрасили поверхность костюма в светло-красный оттенок. Шлем разложился, и на плечи... Опустилась ярко белая шевелюра. Перед нами стояла девушка на вид лет 25, Миловидное азиатское лицо и, и непривычные для японцев коричневые глаза так и светились чем-то опасным и пугающим. «Судзуки Канады! Корпус сверхновых Японии! Рада наконец-то познакомиться с тобой лично! Судзуки? А это интересно! Хм, взаимно! А что это вы тут делаете?» «Я твой бог из машины, и Ичирокун. Малышка Кина, разве не говорила? Мы переживаем за тебя», — злорадно улыбнувшись, произнесла она и начала подходить ко мне. «Твое ухо? Ничего страшного. Судзуки-сан, я вас благодарю, но мне необходимо бежать. А можно мне тело тайсё? Канады?» Остановилась в двух метрах от меня и протянул руку. «Пока что нет». Я поклонился и шмыгнул в зал. «Хм». Она направилась за мной. «Ичерокун, у тебя могут быть проблемы, если ошибешься. Благодарю за работу, но мне и правда надо спешить». Отложив тело тайсё, я подошел к няшке. «Что ты хочешь от него? Это преступник высокого уровня, и я сделаю тебе большое одолжение, Ичерокун, если отпущу вместе с ним», — строго произнесла она. Тяжко вздохнув, я хотел сострить, но силы меня немного подставили. Вытащив из костюма Лин, я пощупал пульс, просто в отключке. «Чертов урод!» не рассчитал удар. «Но не переживай, милая, я за тебя отомстил». Надев кав, я тут же активировал все системы. «И ты ничего не хочешь мне сказать?» «Нет», пожав плечами, ответил я и аккуратно взял Лин на руки, а тело тайсё бросил через плечо. «Я надеюсь, что мы еще поговорим лично, И «У меня есть к тебе разговор. Да, я рад». «Всего доброго», — Судзуки-сан, махнув на прощание рукой и пробив волной дыру в потолке, я устремился вверх. «Ичиро, ты жив?» — в динамике раздался взволнованный голос Джефф. «Живее всех живых». «Столкнулся с судзуки Канады. «Боже, она тебе ничего не сделала?» «Нет, я спокойно забрал Тайсе и лечу на берег. Поднявшись над базой, я увидел, как оставшиеся в живых охранники пытаются разломать огромное кольцо изо льда, что окружало остров. А Давид молодец. Остерегайся её. Она глава корпуса сверхновых. Очень опасная и несдержанная дама. Да не, мне она показалась очень миленькой. Только сказала, что я ей что-то там торчу». «Но у меня сегодня нет времени на игры с девчонками, поэтому я аккуратно послал ее куда подальше. Вот еще. Я им тут базу зачистил и Тайсе поймал. Это она мне должна, а не я ей». «Все верно, но на будущее будь с ней предельно осторожным». «Да-да-да», устало вздохнул я и приземлился возле микроавтобуса. И вроде все хорошо, но возник очень серьезный вопрос. «Как мне теперь сказать Лин о том, что ее мамы больше нет?» Не то чтобы я знал Марику или испытывал к ней какие-то теплые чувства. Все же на душе было немного неприятно. Видимо, как бы мне противно не было, но Лин останется с Кицуны на время. Хотя чего я за нее решаю? Пускай девочка сама выбирает, с кем ей лучше. Люди же после развода тоже дают своим бывшим иногда видеться с детьми. Это жутко звучит, но, в общем, несмотря на всю мою ненависть к Кицуне, С Лин я прощаться точно не хотел. Закинув Тайсе в салон, я открыл дверь и аккуратно пристроил девчонку на переднее пассажирское кресло. «Боже!» Цубаса тут же кинулся к ней. «Как она?» «Пока без сознания, Цубаса-сан. Новостей много, но давайте сперва разберемся с этим товарищем». Я указал на тело Тайсе. «Понял. Давай». Он надел свой чудо-доспех и протянул мне шприц. «В шею. Аккуратно». «Ага». Я приподнял голову ворона. «Вот оно! Наконец-то! Наконец-то это свершилось!» Вколов прозрачную жидкость, я тут же отошел в сторону. «Закройте глаза!» — прокричал Цубаса-сан и вытянул вперед руку в перчатки. На этот раз ветер поднялся нехилый. Даже машину стало немного покачивать. Яркая вспышка на секунду осветила побережье. Мне пришлось отвернуться, и все все побежден, На душе даже стало как-то легко. И, если честно, то верится с трудом. С облегчением выдохнул Цубаса, поглаживая перчатку. Все, Вытаскивайте этого голубчика. Сегодня великий день. Однако, чтобы он стал еще лучше, я хитро улыбнулся. «Давид, иди сюда. Что такое, босс?» «Ты когда-нибудь слышал про технику огненного торнадо?» «О да!» «В глазу парня загорелся неподдельный интерес. Не то, чтобы это было необходимостью, просто очередная хотелка, что-то вроде праздничного салюта». Смерч образовался прямо на скалистом берегу, поднимая в воздух осколки льда. «Давид, твой выход!» «О да!» Парень вытянул вперед руку, и его глаза засветились ярко-белым светом. Смерч тут же вспыхнул ярким пламенем. Возможно, мне почудилось, но такое ощущение, словно я слышал крики тех, кому не повезло остаться в живых. Разламывая здание на кусочки, смерч буквально вгрызался внутрь. Огромное облако черного дыма в мгновение ока накрыло остров. «Вот это мощь! Вот это реальное адское пламя!» Огненный вихрь за считанные секунды уничтожил все, что было на острове. Вот теперь я полностью удовлетворен. Вот теперь моя чаша гнева снова пуста». Разогнавшись, Тайсе ударил ногой по стене, отчего та тут же покрылась вытянутыми трещинами. Устремив взор в ночное небо, он сжал кулаки. Впервые за долгое время ему хотелось рвать и метать. Он был искренне зол. Мотидзуки и чиро, я испепелю тебя, выжгу твои глаза, распотрошу твое тело, я сделаю из тебя отбивную!» — рычал он, молотя кулаками по стене. Вечеро уничтожил тайную базу, огромное количество людей и техники. Он сжег все. Выжила только подводная лодка и ее немногочисленный экипаж. Мартин каким-то невероятным образом смог предвидеть скорый визит ублюдка Матидзуки и дал команду вывести самое важное. Очень повезло, что проект «Авангард» остался на лодке. Но тем не менее, на этот остров и армию у Тайсё были грандиозные планы — Которые сегодня резко обрушились, превратились в пепел. все, дружок, во двор вышел граф. Там по стационарке звонят. Господин Юпитер хочет тебя слышать. Думаю, он хочет узнать информацию по Токио. Я понял. Хорошо. Тяжко вздохнув, Ворн направился в замок. Ему предстоял очень сложный разговор. На горизонте уже постепенно появлялось утреннее зарево. Мы возвращались обратно, с победой. Я до сих пор не мог поверить, что это произошло. Тайсё теперь в маленькой прозрачной склянке. А сейчас необходимо найти Грейс и затем узнать подробнее, как можно перезаключить договор на чужую душу, и я бы задумался. Серьезно задумался, если бы не Айрис. А ведь точно, она же хранитель и наверняка знает, что и как у них там устроено, лишь бы только она не встала в позу из-за кицуны, Хотя, думаю, что не встанет. Всегда же можно выторговать то, что тебе необходимо. Главное — знать цену, только и всего. После того, как мы поджарили остров, к нам приехали копы и агенты высшего департамента. Как и всегда, в самый последний момент, я с гордостью вручил им тело тайсё. Пускай радуются. «Пока могут. По сути, теперь осталось разобраться с Элизабет, ибо ее новая фишка меня немного напрягала. Нужно позвонить Лари и Маэде, вдруг они что-нибудь видели. В Ларри я был уверен на сто процентов. Он такой человек, если надо, то обязательно позвонит. Воспитатель его так. А вот с Маэдой, честно говоря, превратившись в матушку, она могла измениться» у нее в жизни произошло слишком много страшных вещей, которые могли попросту сломать девчонку. А что? Жизнь не всегда бывает милосердной. Закинув Цубасу-сан в рыбацкий район, мы поехали в имение Китсуне. Как бы сильно я не хотел, но будет правильнее оставить Лин там. Редзю ее не подставляла и не сделала ей совершенно ничего плохого и, думаю, что не сделает впредь. «Ох!» — девочка как раз открыла глаза и взглянула на Давида. «Что случилось?» «Братишка спас тебя!» — с диким акцентом ответил он и, широко улыбнувшись, показал большой палец. «Братишка!» Лин повернулась ко мне и тут же стиснула в объятиях. «Как я рада! Ичиро! Как я рада тебя видеть!» «А я-то как рад! Только не плачь! Прошу тебя!» «Они... Они убили мою маму! Прости, но я не могу сдержать слез!» Я так долго хотела с ней увидеться. «Я знаю, милая», — вздохнул я, гладя девочку по голове. Я им отомстил. «Правда?» «Конечно». «Но что мне теперь делать?» «Не волнуйся. Я как раз хотел узнать, а, с кем ты хочешь остаться». «Раз мамы больше нет, я бы хотел остаться с вами, с тобой и с сестренкой Кицуны, если можно». «Можно, милая?» — улыбнулся я. «Правда?» «Ну, конечно. Сейчас мы отвезем тебя к Китсуне. Тебе-то она не сделала». Я не стал договаривать и просто прижал девочку посильнее к себе. «Братишка, что между вами случилось?» Жалобно взглянув на меня, спросила Лин. «Есть такие моменты, когда взрослые больше не могут быть вместе». «Блин, чувствовал себя, как будто развожусь». «Нет, братик Ичиро...» «Я не хочу, чтобы ты уходил», — за она, милая. «Я понимаю, я буду так же тебя навещать. Пускай я пообещал твоей матери, что буду заботиться о тебе, но брат из меня получится так себе». «Ты спас мне жизнь, братишка, что еще нужно?» Лин продолжала жалобно смотреть на меня. «Не волнуйся, я буду с тобой. Честно, я больше не знал, что сказать». «Правда?» «Да». «Я счастлива» девочка положила голову у меня на плечо а затем почти сразу подскочила вы убили страшного братика тайсе мы его уничтожили так что не переживай братишка это был не тайсе он поменялся телами со своим помощником настоящий тайсё все еще на свободе что одновременно воскликнули мы с давидом тайсе сейчас с очень страшными дядьками и тетьками далеко отсюда и он хочет уехать еще дальше погоди Я внимательно взглянул на Лин. «Ты уверена, что это был не он?» «Я все видела. Это точно не он. Настоящий тайсё выглядит по-другому. И он с очень страшными...» Девочка осеклась. «Я не понимаю, кто они такие?» «Что за дяденьки и тетеньки?» «Они... они как будто из солнечного света. Я не вижу их тел, вернее, вижу, но... Они светятся изнутри. Я не совсем понимаю, что это такое. Твою мать!» Я хлопнул по бардачку. «Давид, ты это слышал?» «К сожалению, да, босс. Мы поймали не того». «Как так?» — меня одолело разочарование. Победа была близка, но все это лишь иллюзия. Настоящий тайсё не сдался бы так легко. Настоящий тайсё бы придумал хитрый план, как вновь унизить меня, урод. Даже без своего личного присутствия этот ублюдок смог меня разозлить». Значит, нам придется искать дальше, вздохнул Давид. Придется, кивнул я. Лин, а ты, увы, девчонка, вновь положила голову на мое плечо и сразу уснула. Босс, если честно, я все равно не верил в то, что мы его поймали. Я тоже. Ицубаса сказал, что не верит в это, вздохнул Давид, глядя на рассвет. Видимо, чувства не обманешь. Да и менее ехали молча. Я поднял Лин на руки и понес внутрь. Кицуна сидела в гостиной и гипнотизировала стакан с виски. Увидев меня, она тут же подскочила и в два прыжка оказалась рядом. «Ичиро, как вы?» Она устала, холодно произнес я, и, игнорируя Резю, направился в комнату Лин. «Ичиро, я...» Девушка хотела что-то сказать, но передумала и опустила взгляд. «Не хочу ее видеть». Не хочу слышать. Вообще ничего не хочу. Вздохнув, я открыл дверь невидимой рукой и, занеся Лин внутрь, аккуратно положил на кровать. Сладких снов, милая, я постараюсь больше никогда тебя не терять. Поцеловав ее в лоб, я накрыл девчонку одеялом и направился к выходу. Посреди холла стояла Кицуна. Казалось, что она так и не сдвинулась с места. Продолжала изображать статуи, все так же опустив взгляд в пол. «Я не хочу с тобой разговаривать», — произнес я. «Но ты можешь не стараться. Между нами все кончено, госпожа Кицуна. Сегодня я отрезал веревочки и больше не являюсь вашей марионеткой. Так и передайте своему великому хозяину. Ваша тусовка меня раздражает, и я не намерен больше участвовать в этих мерзких интригах». «О, даже так!» Китсуна подняла голову, ее лицо исказила жуткая гримасса, а глаза светились ярко-красным цветом. Она медленно вытащила катану из ножен. «Твою мать! Только не это!»